Голова 24. На последнем дыхании. Осень. 333 год после возвращения. Вторая ночь новолуния. Лиша работала во временном лазарете нового Райзена, когда засверкали вспышки. Она отчаянно старалась залатать грудь раненого. Но дважды приходилось прервать работу и склониться над ним, чтобы прикрыть телом рану. Пока здание дрожало от взрывов, а с балок сыпалась труха. Снаружи равноликовали и вопили от страха. «Что там творится во имя недр?», – осведомилась она. – Я выясню, госпожа. Уонда схватила лук, радуясь возможности что-то сделать. Она вернулась через несколько минут. – Госпожа, скорее бегите туда! Лейша даже не взглянула на нее. Она отчаянно пыталась пережать кровоточащую артерию скользкими пальцами. «Я немного занята, онда Что случилось? Вы нужны срочно!» – не унималась Уонда. Ее настойчивость вынудила Лишу поднять, наконец, глаза. Лицо у Онды побелело от страха. «Избавителю плохо!» При этих словах встрепенулись все. «Не может быть!» – вскричала какая-то женщина. Другие подняли вой. Лиша посмотрела на разверстую рану. Хлопот с ней оставалось не в проворот. Я не могу, начала она, но Аманвах накрыла ее руку своей. Иди, сказала доматинг, я разберусь. Лиша уставилась на нее. Разве ты я лечила раненых шарумов с семилетнего возраста, госпожа? оборвала ее Аманвах. Ступай! Лиша кивнула, вытерла тряпкой руки, подобрала юбки и поспешила за Ондой. «Рассказывай, что знаешь», – велела она на ходу. «Говорят, он объявился в небе», – сказала Онда. «Металл огонь и молнии, как сам Создатель, и прикрывал отступление. Но потом Великая Метка потускнела, и он упал». Она подавилась последним словом и утерлась рукавом. Лиша ни разу не видела Великаншу плачущей. И это зрелище лучше, чем что-либо передавало серьезность ситуации. Травница ускорила шаг и добралась до толпы, уже запыхавшись. «В сторону, дорогу госпожи Лиши!», заорала Онда, но ждать не стала, принялась расшвыривать людей и освобождать путь. В центре круга оказалась Ренна. Она стояла на коленях подле Орлена, который неподвижно лежал на булыжниках. Его голова покоилась в луже крови гараты и еще несколько лесорубов, что сдерживали натиск зевак, быстро расступились и пропустили лишу. Не смей оставлять меня одну, Арлен Тюк! кричала Ренна и сжимала его руку, но Арлен не отвечал. Он жив! сообщила Лиша, отыскав слабый и неровный пульс. Череп раскололся вместе удара о камни, и она нащупала паутину разбежавшихся трещин. Из кожи торчали отломки костей. Он сломал плечо и ключицу, раздробил ребра и таз. Но кровотечение прекратилось. «Ночь», – выдохнула Лиша. «Он уже поправляется». «Плохо, что ли?» – взглянула на нее Ренна. «Плохо, если все заживет в перекореженном виде. Его нужно на операционный стол. Гаррет, можешь его поднять? Осторожно». Гаррет шагнул, но Ренна отпихнула его, как пушинку и подняла Арлена нежно, словно грудного младенца. «Все будет замечательно!» – пообещала она сквозь слезы. В следующий час Лиша, Дарси и Ренна вправляли кости. Дарси дважды пришлось сломать неправильно сросшиеся. Арлен оставался без сознания, и это было бы к лучшему, если бы не травма головы. гаррод сунулся к ним, когда небо наконец осветилось солнцем. «Жить будет?» Лиша вытерла со лба пот и пожала плечами. «Мы сделали, что могли. Он жив и быстро поправляется. Осталось ждать, когда сам очнется». «Но кем?» Череп треснул, как яйцо. И хотя переломы сорослись у меня на глазах, невозможно судить о тяжести травмы. Если слишком тяжелая, не поможет и магия. «Травница должна не только уметь сообщить о беде». Но и знать, когда это сделать. Если люди, даже Ренна, узнают, что Арлену грозит необратимое поражение мозга, лощину охватит недопустимая паника. Гард кивнул и вышел. Вскоре пожаловал Тамас. Он был забрызган и хором. Его волосы слиплись от пота, а и кое-где раскололась. Но граф держался молодцом. Лиша испытала слабое облегчение и ухватилась за добрую новость, но спросила о плохом. «Сколько убитых?» Тамас покачал головой. «Подтвержденных уже сотни, но без вести пропало больше тысячи. Мы только начали собирать останки, покинутые в ночи, и пересчитывать тех, кто в лазарете. Я думал, что капитан Гамон погиб, пока не увидел его в гипсе». «Его вышибли из седла», – кивнула Лиша. Но доспехи зацепились за луку, и конь доволок до великой метки. У него перелом тазобедренного сустава и сотрясение мозга. «Ходить будет?» – спросил Тамас. Лиша пожала плечами. «Насколько я могу судить, да. Но нам было некогда застряться на мелочах, ваша светлость. Главное – сохранить людям жизнь». Она не сказала о демоновых костях, которые зарасходовала на спасение Гамона. Граф ей далеко не безразличен и она верила в его искреннюю заботу о народе, но еще не была готова признаться в умении исцелять при помощи магии. Из всех, кто работал в импровизированной лечебнице, таким мастерством владели только она и Аманвах. Кора не хватит на всех, да и не каждому понравится идея лечиться магией подземников. Тамас подступил к ней и сжал ее плечи могучими руками. Она на миг прильнула к нему и осознала, насколько устала. Вам надо отдохнуть. Лиша встряхнулась и высвободилась из соблазнительных объятий. Я многим нужна ваша светлость. Если думаете, что я стану сидеть и растирать ноги, пока люди ждут, вы меня вовсе не знаете. Уйдите, пожалуйста, и дайте заняться делом. Но граф не отстал. Наши люди ищут демонские метки и наносят на карту арсеналы. Но нам понадобятся фейерверки, чтобы разрушить их, пока не зашло солнце, И все не началось заново. «Обратитесь к Дарсе Лесоруб. Она отдаст распоряжение. Но только спросите у метчиков, куда заложить заряды. Запас ограничен, и ни одной шутихи нельзя истратить впустую». Граф кивнул. Лиша собралась вернуться к пациентам, но он поймал ее за руку. Когда Лиша взглянула на него, он привлек ее к себе и крепко поцеловал. «Там в ночи я боялся, что этому уже не бывать» шепнул он. — Тогда повторите еще раз, — улыбнулась Лиша. Ренна не покидала Орлена в ночном бою, осталась у его ложа и днем, в ожидании, когда он очнется. Раны затянулись, но он так и не пришел в сознание. — Не покидай меня, Орлен, Тюк! мне не справиться без тебя. После восхода солнца она урвала несколько часов сна, свернувшись под боком у Орлена. Ее разбудил отзвук далекого взрыва. Она вскочила, готовая драться, но сквозь полок шатра выздоравливающих все еще проникал солнечный свет. Она покосилась на Орлена, муж лежал в прежней позе. «Люди графа крушат великие метки и уничтожают арсеналы», объяснила Лиша. Она на миг перехватила взгляд Ренны и продолжила обход, задерживаясь возле самых тяжелых пациентов и давая указания травницам. От нее пахло изнурением, а с виду не скажешь. Ренна еще с ночного боя заряженной энергией оставалась сильна и бодра. У лиша не было такого преимущества, однако она работала. В дальнем конце палатки о манвах и Секвах столь же неутомимо трудились над раненым Шарумом. А я что делала? Спала. Ренна погладила Арлина по щеке. Отдыхай, любимый. Она поцеловала мужа и я позабочусь, чтобы тебе было где и ради чего проснуться. Едва она вышла из шатра к ней поспешили люди с расспросами о Орлене. Ренна ответила, что с ним все в порядке он спит и набирается сил. после чего отправилась смотреть кому и в чем подсобить. Вдали гормыхахнули новые разрывы, но там ее помощь не нужна. Она предпочла заняться слабейшими участками великой новообительской метки и провела остаток дня за пахотой рытьем и переноской огромных камней демоны пойдут на прорыв она знала это изначально но каждая секунда потраченная на преграду отвлечет их от истребления местных жителей лиша наблюдала за тамосом который рассказывал у застеленного картой стола Граф, как и травница не сомкнул за день глаз и те запали на его красивом лице, окруженные темными кругами. Рядом стоял артер и являл контраст своей неподвижностью. Они вернулись в графский шатер на кладбище подземников, едва закончили руководить доставкой раненых из новообителей в лазарет лесорубовой лощины. Когда это здание построили, гордости лишь не было предела, но сейчас оно, переполненное ранеными, казалось совершенно негодным. Если лощина выживет, придется расширяться. Поскольку капитан Гамон ранен, Тамас вновь принял прямое командование над деревянными солдатами. С приближением Сумерек он назначил последнее совещание, дабы согласовать планы на предстоящую ночь. Явились Гарет, Уонда и мясники, а также Ренна, Рожер, Аманвах, Сиквах и Инкида. Допустили даже наставника Коваля, хотя охрана Тамоса разоружила его. И зорко за ним присматривала. Инквизитор Хейс и малыш Франк вцепились в каноны и беззвучно молились. Лиша взглянула на графа и на миг пожалела, что это не Ахман. Она не впервые задумалась о положении на юге, в даре Эверама. Подвергся ли он тем же испытаниям? Скорее всего, да. Но Лиша беспокоилась за красийцев меньше, чем за лощину. Это было несправедливо по отношению к Тамусу но она невольно сравнила его со своим карасийским любовником. Какие бы зверства ни совершил Джардир во имя священной войны с демонами, он излучал уверенность и вдохновлял других. Тамас был хорошим и сильным человеком, но излучал, напротив, почти осязаемые сомнения. Вопрос, который мучил всех, задала Аманвах. «Где парчин?» «Спит», — ответила Алиша а бросила на нее холодный оценивающий взгляд. «Солнце садится. Не пора ли его разбудить?» «Он очень крепко ударился головой», – возразила Лиша. «Пока не проснется сам. Трясти и кричать бесполезно, да и вредно. Даже если подействует». Тамос остановился. «Он выкупил нам этот день, и мы использовали его с толком. Нам и удерживать лощину, пока он не очнется, если вообще придет в себя» придет, вмешалась Ренна. Силы вернутся к нему после захода солнца. Чистый демон, брякнул малыш Франк. Ренна с искаженным лицом метнулась к нему. Франк попятился, натолкнулся на стул и опрокинулся навзничь. Ну-ка, повтори, потребовала она. Франк проворно вскочил на ноги. Он был выше Ренны, но она, надвигаясь и тесня, выглядела крупнее. Лиша набрала в грудь воздуха и почувствовала, что пульсирующая головная боль возобновляется. Раздор пойдет на пользу только подземникам. Но ей тоже захотелось вырезать праведнику. А силы развести спорщиков не хватило. Странно, но конец грызне положил инквизитор. Он схватил Франка за плечо. Полышь будет помалкивать. Франк посмотрел на хозяина и не поверил ушам. Но рачитель взирал сурово. Его светлость прав. Господин Тюк спас нас ночью, и неважно, как он это сделал. Если нарушил заповеди Создателя, пусть тот и судит его в посмертном существовании. Нам же следует быть благодарными и постараться дожить до рассвета. Ренна взглянула на него и кивнула. Мне далеко до мужа, но я сделаю все, чтобы дожили. «А можете это самое?» Тамос взмахнул рукой и неуклюже начертил в воздухе метку. «Вряд ли, но я могу оторвать демону лапу и затолкать ему в глотку». «Как же, видали?» – хохотнул гард Алиша, на которой навалился очередной приступ боли, усомнилась, что этого будет достаточно. Наконец наступила ночь, и Ренна заняла место в рядах новообительцев. Она знала, что своим присутствием придает им сил и радовалась этому. Но хорошо бы и ее кто-нибудь поддержал. Орлен так и не пришел в сознание. А Тамас расколол свои войска для охраны слабейших участков сети лощины, поскольку возможности сосредоточить их на каком-то одном не имелось. Лишь она стояла на сохранении лазарета в центре лощины, где безопаснее всего. Отряды травниц, подмастерьев и добровольцев стояли на готове с подводами, чтобы вывозить раненых. Генерал Гарет и лесорубы охраняли Новый Райзен, где выстроил метку восточный мозговой демон. Атамас с отрядом деревянных солдат встал на границе между Локдейлом и западной меткой. Остальные округа выставили собственное ополчение, вооруженное луками и копьями. Но точного направления удара демонов никто не знал. Ренни поручили командовать новообительцами, дали в подкрепление Рожера и Карасийцев, поскольку прошлой ночью тамошние войска понесли тяжелые потери. Остальных жонглеров распределили между округами, помогать, чем сумеют. Ренна переминалась с ноги на ногу и не знала, в нужном ли очутилась месте. Она почувствовала гибель мозгового демона из центральной метки, а кучи пепла подтвердили, что его смерть Погубило и местных подземников. Но мозговики неспроста атаковали именно здесь. Новообительская сеть оставалась слабейшей из всех. Изобиловала деревянными постройками, и скальный демон мог запросто их разрушить, даже не будучи особенно метким. Неспособных соржаться эвакуировали. Но тем, кто остался, предстояло держаться сколько получится. Если падет новообитель... Демоны дотянутся до лесорубовой лощины. «Все обойдется», – произнес Роджер, словно прочитав ее мысли. Ренна посмотрела на него и его жен. Карасейки нарядились в яркие одежды, словно жонглерская труппа. Покрывало подрезали, чтобы открылись пухлые губы и беспрепятственно разнеслись голоса. Обнажение частей тела, которые эти женщины никогда и не прикрывали, предстало настоящим скандалом. Странно, но факт. Особенно возбудились карасийцы. Шарумы то и дело косились на женщин. Коваль поймал одного, треснул древком копья и заорал по-карасийски. «Как же, по-твоему?» – спросила Ренна. Рожа румела скрывал чувства, но она чуяла страх. Рыжеволосый жонглер пожал плечами и улыбнулся. «Либо мы победим и покажем миру, что демонам нас не сразить, сколько бы ни трудились, либо умрем, и кто-нибудь сложит песню о том, как мы держались до конца. Чтобы через сотню лет люди помнили и вдохновлялись нашей отвагой». «Лучше нам выжить!» – отозвалась Ренна под крики демонов, что зазвучали в ночи. Под ногами оживала великая метка, скопление не до конца понятной ранней силы. Сумеет ли она присосаться к ней, по примеру, Орлена? Если да, хватит ли мощи? Она опять подумала о муже, который лежал в лазарете неподвижно, как смерть. Из тонкой шеренги деревьев, что тянулась через вырубку, донесся шорох. И Ренна, приняв свои страх и тревогу, расправила плечи. В тот же миг она ощутила резкий прилив силы. Энергия устремилась в нее, рот наполнился слюной. Если они погибнут... Пусть это случится в бою. «Луки на изготовку!» – скомандовала она, и новообительцы вскинули оружие. Красицы были не из числа стрелков, но каждый держал по три копья. Два для метания и одно для ближнего боя. «Наш выход!» – произнес Рожер, шагнул вперед, пристроил скрипку и заиграл. Аманвах и Секвах подхватили, усилили голоса прикосновением к колье с костями демонов. Музыка, подхваченная током магии, разнеслась далеко. Звучало все громче и мудренее. Сплетала в воздухе чары, которые сдерживали демонов не хуже, чем меточная сеть. Ренна знала, что твари рядом, светятся за деревьями, но не способны подступить, пока выступает трио. Через несколько минут ее сердце слегка успокоилось и над деревьями взмыл булыжник. «Берегись!» — крикнула Ренна. Энкида уже вытаскивал из-под удара Манвах, а Ренна сгребла Рожера и Секвах как малых детей и отскочила в сторону. Огромный камень обрушился в тот же миг, сбил ее с ног и осыпал крошкой. Целые невредимые они закашлялись, но вред твари уже нанесли. Едва смолкала музыка, леса взорвались полчищами демонов. Полевые хлынули скопом в сопровождении огненных. За ними следовали другие и сверкали белой чешуей. Ренна ни разу таких не видела, но узнала снежных демонов по рассказам Орлена. Кто-то заорал, и новообительцы выпустили тучу драгоценных стрел. Они прицелились кое-как, а мишени стремительно двигались. Но уже по количеству демонов стало ясно, что поразили многих. Некоторые попадали, но большинство продолжило бег. «Прекратить стрельбу!» «Великая метка активна!» – закричала Ренна. Действительно, напоровшись на метку, подземники ярко полыхнули магией и отлетели. Ренна не понимала смысла атаки, пока на голову лучника не упал камень и не убил его на месте. Она глянула вверх и увидела отстрелявшегося воздушного демона, который понесся прочь, а ему на смену уже мчались новые с огромными камнями в задних лапах. «Сбивайте ветряков!» — закричала она. Новобительцы вскинули луки, но их страх был силен, и руки, которым надлежало сохранять твердость, тряслись. Несмотря на огни Великой Метки, в ночных небесах царила тьма. а свечение демонов они, в отличие от Ренны, не различали. Единичные твари упали, врезались в сеть и сползли, как налетевшие на стекло птицы. Но большая часть стрел впустую канула во мрак. «Скальные и лесные!» — гаркнул Коваль. Ренна вырвалась и повернулась. Возле деревьев топтались огромные демоны с обломками древесных стволов и тяжеленными камнями в когтистых клешнях. Ренна растерянно застыла, но Коваль плавно принял командование. «Лучники!» — возвал он. «Целиться в скальных демонов! Других не трогать! Мы разберемся с лесными!» Новобительцы глянули на Ренну, и она сжала зубы. Ей бы разгадать отвлекающий маневр, а она сдуру и зарасходовала много боеприпасов. Тяжело признавать, но она не владеет ситуацией. Коваль, хладнокровный и готовый возглавить войско, учился этому всю жизнь. «Делайте, как он говорит!» Новобительцы дали новый зал, и под таким мишеням не промахнулся бы и новичок. Как только они выстрелили, шарумы выбежали вперед, Резко остановились на краю сети и воспользовались инерцией для усиления броска. Легкие копья унеслись вдаль, пронзили сердца лесных демонов и сбили выползней с ног. Демоны заверещали, схватились за древки, но защитные метки не позволяли выдернуть наконечники, а наступательные продолжали высасывать из подземников магию. Превращали ее в убийственную энергию, которую перекачивали обратно в раны. Новообительцы оказались не столь удачливы. Их лучшие стрелы закончились, а дряные торчали из скальных демонов, как иголки из подушек. Демоны голосили, но больше от возмущения, чем от боли. Они запрокинули руки и приготовились метнуть увесистые снаряды. Все бросились в рассыпную, но демоны целились не в людей. Один камень врезался в деревянную ограду, часть великой метки, и разнес ее в щепки. Второй проделал дыру в насыпи. На некоторые камни огненные демоны изрыгнули огонь, и те раскалились, хоть пламя и погасло при перелете через сеть. Один проломил дверь амбара, и вскоре оттуда повалил дым. А демоны все пребывали. Каменные лесные тащили боеприпасы для скальных. Сила и дальность броска у которых не шли ни в какое сравнение с возможностями подносящих. И даже когда несколько скальных демонов рухнуло от стрел, что засели в броне, их быстро сменили другие. Рожар снова взялся за скрипку, но не успел сформировать мотив, как лесной демон швырнул у него его жен бревно величиной спивную бочку. Рожар успел увернуться, а Манвах и Секвах упали на землю, запачкали прекрасные цветные шелка, но спаслись. Затем все трое бросились в укрытие под градом других снарядов. «Они знают, мозговики видят глазами трудней», — сообразила Ренна. Ренна разозлилась, и на ее гнев тут же отозвалась великая метка. Ренна приложилась к этой силе и ощутила, как растет ее мощь. Но та сплелась с болью и кожу будто обдала кипятком. Не в состоянии терпеть, Ренна нарисовала перед противником тепловую метку. И с удовлетворением увидела, как три лесных демона взорвались пламенем и обратились в пепел. Но тут у Ренны подкосились ноги, и она еле успела упасть на руки и не удариться лицом. Резко втянула воздух, и горло ошпарило, сухие глаза жгло огнем. Сила, что наводняла ее секундное раньше, улетучилась. Оставила мышцы вялыми и дряблыми. «Вот что чувствует Орлен, как он это выносит!» Она заставила себя встать и снова присосалась к великой метке, но та не отреагировала. Под ногами Ренны пульсировала энергия, мощно, как всегда. Но связь, нащупанная в приступе гнева, оборвалась. И все же окружающий хаос побуждал к действиям. У кросийцев закончились метательные копья, а новообительцы обстреливали скальных демонов обычными стрелами, которые ломались о жесткие панцири столь же часто, сколь и застревали в них. Пожар в амбаре потушили, залили ведрами воды. Но огненные демоны разогревали новые камни, и скоро пожар вспыхнет без счета. Воздушные демоны сыпали камни поменьше, остальные сбивались в стаю и дожидались, когда выйдут из строя метки. Ренна потянулась к поясу, взялась за надежную рукоятку отцовского ножа. — Оля, вспахать всегда нелегко. «Придется попотеть и сделать дело, а иначе никак», — говаривал Харл. Магия отреагировала на ее решимость, наполнила силой вторично. Она испустила вопль и выбежала в ночь. Услышала, как крикнул сзади коваль, и громкнули щиты шарумов, устремившихся следом. А дальше мельтешение зубов и когтей и твердой стали ножа. Она кружилась, неутомимо кромсала и пинала тех демонов, что поменьше. И Хор ударил кривым фонтаном, когда Ренна отрубила лапу полевому демону, а Огненного ударила в горло, едва тот изготовился плюнуть. И враг захлебнулся собственным пламенем. Она услышала, как скребут по щитам когтистые клешни. Высекают магические искры. А затем хлюпающие звуки, с которыми копья пронзали чешую подземников и крики людей, разрываемых челюстями демонов. И, наконец, она добралась до первого скального демона. Попутно затоптала огненного, который грел камень. Превратила огнеплю его спину в трамплин. Взмыла вверх и всадила нож в зазор между шейными бронированными пластинами. Чтобы перерезать горло скальному демону, не хватило даже длинного отцовского лезвия. Но Ренна использовала точку опоры. Переметнулась чудищу за спину. Набросила ему на шею бусы из-за речных камешков и затянула удавку всем своим весом. Меченые камни вспыхнули, вдавились внутрь и обратили против подземника его собственную силу. Через несколько секунд голова отскочила, полыхнула магией и вером разбрызгала хор. Ренна приземлилась на полусогнутые ноги и огляделась в поисках новой жертвы. Но обнаружила лишь то, что жертвы ищут ее саму. Взгляды всех демонов приковались к ней, будто тысяча кошек уставилась на одинокую мышь. Зачарованный Рожер смотрел, как Ренна начертила метку, и демоны, что порвались его убить, взорвались и своим попадали. Они дымились и обугливались. А Ренна, судя по выражению лица, удивилась не меньше. В нем проснулась надежда. Он вспомнил мощь, которую набрал накануне Орлен. Но молодая женщина упала, а в голове зазвучал голос Орлена. «Не существует никакого избавителя, Рожер. Если люди хотят спастись, им придется научиться спасаться самостоятельно». Похоже, поняла это и Ренна, потому отказалась от магии и бросилась в ночь прорубаться сквозь хаос, как Орлен в битве за лесорубовую лощину. Она свалила скального демона, А рожер все еще глазел из-за насыпи, за которой укрылся с женами. За Ренной двинул воинов Коваль, и Рожер в какой-то веке поблагодарил судьбу за присутствие свирепого наставника и его шарумов. Там, где большинство новообительцев дрожало от страха и неуверенности, кросийцы сливались в единый кулак, смыкали щиты и защищали собратьев. Они дружно ударили копьями, скосили полевых демонов, как косой. Казалось, в битве произойдет перелом, если они одолеют и скальных. Но вдруг случилось ужасное. Все демоны переключились на Ренну и забыли о других мишенях. Даже скальные выронили снаряды, выставили гигантские клешни и ринулись к ней. Ренна промедлила лишь пару секунд, после чего с грацией танцовщицы помчалась по спинам полевых демонов. На нее плюнул Снежный, но она увернулась, и ледяная слюна попала на ногу скального. След от плевка покрылся инием, и Ренна прицельно врезала по нему ногой. Раздробила демону конечность. Тот грохнулся в гуще других и усугубил неразбериху. Но затем лесной демон швырнул в нее обломком ствола, и силы удара хватило, чтобы она пролетела несколько ярдов, прежде чем грянуться землю. Ренна попыталась оттолкнуться руками и встать, но демоны только и ждали момента раскрытия. Вспыхнули воронцовые метки. Зубы и когти натолкнулись на препятствие. Но демоны снова и снова находили бреши, куда вторгались. Клынула кровь, и стало ясно, что скоро она зальет метки. Сделает их бесполезными. Коваль издал клич, и шарумы доблестно рванули на помощь. Но перед ними вырос демон. Его тело вытянулось высокой башни и выбросило длинный рогатый щупалец, который ударил поверх щитов. У воинов под тюрбанами скрывались шлемы из прочной меченой стали. Но демон прорубил их как спелые плоды и мгновенно убил несколько шарумов. Коваль пронзительно свистнул, и шарумы перестроились в новый боевой порядок. Окружили демона, который, конечно же, оказался тем самым хамелеоном из-за рассказов Орлена и Лиши. Рожа Рожа наблюдал подобную тактику. Воины дождутся атаки, и те, что спереди прикроются щитами, а задние ударят. Но они никогда не сталкивались с демоном-хамелеоном. При попытке зайти сзади, тварь немыслимым образом изогнулась. А когда этого не хватило, вырастила глаза по всей окружности головы и новые щупальца. В итоге оказалось лицом к лицу со всеми воинами сразу. Щупальца обвелись вокруг ног упавших шарумов, и раскрутили тела, как дубинки, чтобы сбить прочих. Даже когда Шарумам везло и они наносили удар, их копья проходили сквозь демона и лишь исторгали дымок, а подземник оставался невредим. Стрелы так и сыпались на тварь, но тоже падали на землю, не причиняя никакого вреда. От ответных ударов Шарумы валились один за другим, но продолжали бесстрашно атаковать. Российцы молились о такой смерти, хотя Рожер этого не понимал. Коваль прыгнул вперед, и демон выбил у него щит. Наставник ничуть не смутился, заработал копьем так быстро, что Рожер не мог уследить, отражал удары щупальцев и выигрывал воинам время для контратаки. Но демон раздул зуб в разы больше себя самого и перекусил наставника коваля пополам. Проглотил его голову и торса раньше, чем повалились живот и ноги. Это зрелище вывело Рожера из тупора, и он увидел, что Ренна все еще борется, вырывается из схватки нескольких лесных демонов, которые силятся ее утащить. «Она нужна им живой», — дошло до него. Он заиграл, еще не успев этого осознать, покинул укрытие и направился к ним. Смутно отметил, что к краю сети за ним двинулись Аманвах, Секвах и Инкида но проигнорировал все, кроме музыки, и вышел в открытую ночь. Он не скрывал своего присутствия, напротив, привлек внимание всех демонов, что находились в пределе слышимости, и сосредоточил их на себе вместо Ренны. «Застыть! Добыча на подходе! Приготовьтесь к вершку! приказал он. Они послушались, взрыхлили когтями почву и уперлись в нее могучими конечностями, готовые прыгнуть. Замерли даже те, что хотели ускользнуть с Ренной, как и задумывалось. Не подчинился только Хамелеон. Он выскочил из кольца шарумов и пошел на Роджера, словно оживший ночной кошмар. Роджер позволил себе улыбку и наполнил ночь болью. Сладостный соблазн, что таился в музыке, сменился резким неблагозвучием, от которого демоны взвыли и принялись когтить свои головы. Его ощутил даже Хамелеон. Он издал леденящий крик и застыл, как вкопанный. А Манвах и Секвах добавили свои голоса, и их тройка достигла новых вершин единения в дисгармонии. А магия Хара распространила скрежет на многие мили. Мелкие демоны бросились на утек, но Рожер с женами кружили вокруг Хамелеона, усиливали его мучения. Рожер экспериментировал выяснял, какие звуки причиняют этому созданию наибольшие страдания. Тварь корчилась, сжимала щупальцами голову. Она таяла и менялась, превращалась то в ревущего скального демона, то в воющего лесного, в истошно-клекочущего воздушного подземника и даже в кричащего человека. Она претерпевала все новые метаморфозы, но Роджер Жены исправно перенастраивали звук, не давали ей продыху. Попалась родия недр! Рожер мрачно улыбнулся и поднажал, чтобы нанести смертельный удар. Но стоило ему это сделать, как демон немного пришел в себя. Он посмотрел на Рожера с подобием улыбки, и уши хамелеона растаяли полностью. Остался голый череп с гладкими пластинами чешуи. Он выбросил щупальца, и Рожер не успел бы увернуться, Но между ними с криком вырос Энкида и принял удар на себя. Сиквах завизжало, глядя, как Евнуху выпустили кишки, но тот ухитрился метнуть копье. Оно застряло в демоне и ярко полыхнуло магией. Однако рожер знал, что этим выползнение убьешь, а музыка на него больше не действует. Хамелеон снова встал на дыбы и смычок соскользнул со струн. А Рожер присел и едва успел выкатиться из-под удара щупальцем. Демон замахнулся опять, и Рожер содрогнулся, зная, что больше не успеет отскочить. Тварь стеганула отростком, но Рожера ударили не острые рога, тянувшиеся по всей длине щупальца, а мощная струя и хора, которая хлынула из культи. Он оглянулся и увидел Ренну, что стояла с перепачканным ножом. Она отшвырнула щупальца в грязь где то растаяла, превратилась в слизь и перешла в нападение выставив лезвие. Демон повернулся к ней и собрался отразить атаку, но тут вперед шагнула Аманвах с мешочком скора. Она вынула черный кусок кости и наставила его на хамелеона. Провела пальцами по вырезанным на поверхности меткам. Магия вырвалась молнией, ударила в хамелеона и оторвала его от земли. Подскочила Ренна, стала колоть и резать. а манвах отряхнулась рук пыль, в которую рассыпалась кость, и снова полезла в мешочек. Извлекла горсть демоновых когтей. Метнула их, и они, как арбалетные стрелы, глубоко впились в тело хамелеона. Тот начал сокращаться. Он визжал и расплывался. Ренна свалила его на землю и принялась пилить шею. Уцелевшие шарумы, которыми теперь командовал Калиф, присоединились к схватке, пронзали хамелеона копиями, кричали и блокировали щитами извивающиеся щупальца, не давая выползню прийти в чувство. Краем меченого глаза рожар засек яркое свечение демонов. Твари потянулись обратно, больше не сдерживаемые музыкой. Он схватился за скрипку, чтобы отогнать их, но полевой демон заметил секвах, рдавший на коленях над трупом Инкида. Подземник бросился на нее быстрее любой живой твари, и Рожер понял, что не успеет. Однако Секвах увидела, сорвала, промокшая от слез покрывала и прикоснулась к колье. Вопль, который она издала, был так пронзителен, что уши зажали все, и люди, и демоны. Подземник споткнулся, переквыркнулся через голову и замертво рухнул к ее ногам. Тем временем к Шарумам и Ренни присоединились новообительцы. Они скопом навалились на хамелеона и не давали растаять, пока Ренна наконец не отделила его голову от туловища. Она выставила ее на всеобщее обозрение, чем вызвала нестройный гул ликования. «Довольно!» – крикнул Рожер. «Бегите за сеть! Я не могу держать их вечно!» Двоим шарумам пришлось оттащить секвах от тела Энкида. Они побежали в укрытие. Рожер вздохнул с облегчением и продолжил играть. Он тешил в себя надеждой на лучшее, пока не увидел в ночном небе алые росчерки петард. Сигнал о том, что демоны прорвались за метки и хлынули на улице нового райзена.